Почти два года после космического шторма, как впоследствии обозвали возникший в мире кризис из-за сбитого британского спутника, пролетели для меня в один миг. Производство ЭВМ нарастало, элементная база тоже совершенствовалась. И в итоге у нас появились невостребованные производства самых первых микросхем. Их активно заменяли более продвинутыми, да и сами старички еще даже на 1% не насытили наш внутренний рынок. Но столь острые необходимости, как раньше, в них уже не наблюдалось. В том смысле, что я уже мог оторвать некоторое количество микросхем старого поколения для иных нужд, а не только для создания новых ЭВМ, чем я тут же и воспользовался. Британия с Германией тоже взялись за создание своей элементной базы, поэтому, кроме космической, возникла еще и технологическая гонка. Требовалось предоставить новый продукт для массового производства, и таким продуктом я видел мобильные телефоны. Естественно, до смартфонов будущего было еще так же далеко, как до покорения Марса, Но собрать простейший кирпич даже без экрана, но с возможностью кнопочного набора номера, было вполне реально. И вот, как уже стало некой традицией, к первому мая КБ радиотехники и радиоэлектроники представила мне первый образец карманного телефона. Реально как кирпич, хмыкнул я себе под нос, когда взял в руки этот образец. Телефон был с мою ладонь и толщиной как три ладони, с небольшой выдвижной антенной, кнопками для набора номера и шестью лампочками. Стоит нажать кнопку, как одна лампочка загорается, подтверждая начало набора. Затем вторая, третья и так до конца. После ввода полного номера нужно нажать дополнительную кнопку вызова, и вуаля, пошел дозвон. АТС в Москве работают уже второе десятилетие. Только и нужно создать на них дополнительную инфраструктуру для приема радиосигнала с телефона и перекодировку его в привычный для АТС сигнал. Что тоже проделано. Осталось представить новинку перед Политбюро, после чего мобильные телефоны начнут свое победное шествие. В этом я не сомневался. «Ну, с кому бы позвонить?» — хмыкнул я. Хотелось чисто из хулиганских побуждений набрать номер товарища Сталина. Увы, у него номера в общей сети не было. Доступ только через телефонистку. Они тоже еще остались, и вся междугородняя связь шла через них. Задушив этот порыв, я положил телефон в портфель и сел в машину. Лучше показать новинку лично и до заседания политбюро. А на подходе еще и иные новинки техники есть, но о них позднее. Там еще работать и работать.